Когда ходоки скрылись в темноте, полковник Бибик в развалочку подошел к кольцу светящегося тумана и, сложив руки на груди, задумчиво уставился на странное явление. Бибик действительно видел нечто подобное раза два или три в зоне и приграничье. Но, если честно, изучить это явление ему просто не приходило в голову. И, видимо, не только ему. Бибик ни разу не слышал, чтобы военные проводники или вольные сталкеры удачили о кольцах зеленоватого тумана. Собственно, поэтому полковник и сказал старому, что это краткосрочная аномалия не опасна. возникни не с ней проблемы, хоть однажды. Слух разнесся бы по базе мгновенно. Но ничего подобного не произошло, значит, не было и повода. Вибик честно простояла у колышащегося кольца пять минут, пошарив в кармане нащупал монетку и бросил ее в круг. Послушал, как медяк звенит, прыгая по асфальту плаца, И совестью двинулся в расположение своего отряда Старый, конечно, опытный хоток И чутье на опасность у него, дай бог, каждому Но в данном случае отставной наемник явно перестраховывался Утро, туман, что тут странного? Бибик зевнул и поежился Не жарко, но ведь и не мороз Плюс сырость такая Что еще должно быть? И нить, что ли? За спиной вдруг что-то отчетливо хрустнуло, и полковник, споткнувшись на ровном месте, замер. Вообще-то хрустело так, будто вместо тумана на плацу действительно лежал иней, и по нему медленно шел кто-то большой и тяжелый. Бибик положил руку на кобуру с допотопным, но горячо любимым пистолетом системы Стечкина и обернулся. В центре круга возвышалась темная фигура. человека это или мутант было не разглядеть. Фигура колебалась, как язычок черного пламени. Бибик торопливо вынул из кармана облегченный натовский вариант ПНВ в виде очков и нацепил его на нос. Усиленное прибором изображение мало отличалось от видимого без электронной обработки. В зеленоватом кольце тумана, медленно смещаясь влево, колыхалась фигура существа, отдаленно напоминающего человека. Когда темная фигура плавно отъехала в сторонку, освободив центр круга, в нем тотчас возникла вторая. Именно так, возникла. Не выбралась из какого-нибудь подземелья и не спустилась на парашюте. Просто возникла, ниоткуда. Странными секундами, считанными секундами позже вторая фигура тоже сместилась к периферии круга, и центр заняла третья. К этому моменту Бибик уже поборол оцепление и начал понимать, что именно происходит. Он лихорадочно нашарил коммуникатор и нажал на кнопку экстренной связи. Дежурный по базе ответил мгновенно. «Тревога!» – негромко сказал Бибик. «Красный код! Атака базы!» «Повторите!» – сухо попросил дежурный. Существа внутри Туманного кольца резко подались в сторону Бибика и буквально через секунду очутились на полпути от точки своего появления до позиции полковника. Бибик резко вытянул с кобуры пистолет, принял положение для стрельбы стоя и открыл беглый огонь. Видимо, такой повтор дежурного устроил. По базе разнесся протяжный, медленно набирающий обороты вой тревожного ревуна. Пули остановили троицу существ, но ни одно из них не рухнуло замертво. Черные тени просто замерли на месте, позволяя Бибику впустую истратить все 20 патронов. А затем медленно двинулись дальше. Поведение существ было странноватым, но Бибик разгадал смысл их телодвижений без труда. Первый их рывок был чем-то вроде заявления. Вот как мы умеем. Затем они наглядно показали, что личным стрелковым оружием их не взять, а в завершение вежливо попросили подвинуться. Толковник попятился примерно в том же темпе, в каком приближались существа. Пытаясь одновременно перезарядить Стечкин и снова связаться с дежурным. пистолетом всё получилось быстро и чётко, а вот связь устанавливаться никак не желала. В трубке не было ни гудков, ни помех, только гробовое молчание. На какое-то короткое время Бибик решил, что всё происходящее – иллюзия, слишком уж плавно двигались существа, неестественно плавно. И сирена ревела каким-то не своим голосом, и кроме неё на базе… не наблюдалось никаких других признаков поднятой тревоги. Никто не бегал, не строился, не расчехлял технику, и не спешил к месту, где... вот только что прозвучало несколько очередей из автоматического пистолета. Но так Бибику показалось только на миг. Собственно, потому-то и сфальшивила сирена, и никто до сих пор не спешил на помощь. Время для полковника растянулось резиновой лентой, и секунда превратилась почти в вечность. Впрочем, так Бибику действительно лишь показалось. Фальшивая вечность резко закончилась, время обрело нормальный темп, и полковник забыл об иллюзиях. Атака базы была реальной. Из светящегося круга выбирались все новые существа, и теперь это были не только бесформенные черные тени, но и хорошо знакомые, только необычно крупные мутанты вида Кровосос, Снорк и Псевдогигант. Видеть этих мутантов в одном строю было странно, однако Бибик без труда припомнил несколько ситуаций, когда мутанты объединялись еще и не в такие странные бригады. И через все эти эпизоды красной нитью проходило главное — объединение мутантов предвещало серьезные неприятности для людей. А тут еще эти в балахонах. Они, похоже, гипнотизеры не слабее контролеров. Вон как по мозгам не проехали, аж время в трубочку свернулось. Проблема у нас, однако. Старый оказался, как обычно, прав. Вот ведь чутье у человека. Просто звериное. Любым мутантам сто очков вперед даст. Мысль насчет особого чутья Андреевского в душе какие-то смутные сомнения. Но секунды позже Бибик устала не до них. Выползающие из туманного круга твари быстро расползались по территории базы. Если крупных мутантов отследить было пока несложно, то вторую волну, состоящую преимущественно из зубастых тушканов и крыс, не остановить, ни отследить было почти невозможно. Мелкие монстры рассыпались как горох по ближайшим закоулкам и начали активно выискивать малейшие щели, чтобы проникнуть в подвалы зданий и всевозможные подсобки. Такое стремительное развитие события Бебеку же совсем не понравилось. За спиной послышался топот множества ног. Полковник оглянулся и махнул рукой, поторапливая приближающихся бойцов. «Пашков! Ко мне!» Командир одной из боевых групп спецназа подбежал к полковнику и прикрыл его от надвигающейся толпы мутантов. «Отходите, господин полковник! Отставить! Дуй со своей группой в арсенал, который рядом со складом ГСМ! Там есть огнеметы! Тащите сюда! И прихватите бензин, масло, короче, все, что горит! Есть!» Боец умчался, а Бибик, спрятавшись за припаркованным неподалеку УАЗиком, дал отмашку остальным солдатам. «Занять позиции! Пулеметчики на точке! Остальным! Гранатами! Огонь!» По капоту машины что-то солидно громыхнуло. Боковым зрением Бибик увидел бойца с тяжелым пулеметом. Секунды позже рядом с первым солдатом появился второй с двумя патронными коробками в руках. На заряжение у пулеметчика ушло не больше трех секунд, но за это время мутанты успели подойти почти вплотную. «Какие патроны?» – крикнул Бибик, обращаясь ко второму бойцу. «Обычные и трассеры!» «Оставь и гони за БЗ!» «Есть!» Боец оставил коробки и бросился в сторону склада боеприпасов, но успел сделать только десяток шагов. Из центра туманного круга вдруг взвелась целая стая крупным, крупных размером с человека-тварей. Они взлетели на высоту примерно в полсотни метров, сделали круг над плацем и стремительно спикировали на позиции людей. Первой жертвой летающих мутантов оказался тот самый боец, которого Бибик отправил за бронебойно-зажигательными патронами. Чёртовы бэтмены подняли парня высоко в воздух и устроили что-то вроде короткого сета в воздушный волейбол. Только вместо мяча у них был человек, и после каждого паса от бойца оставалось всё меньше и меньше живой массы. Части тела и клочья и обмундирования летели во все стороны, и очень скоро от парня не осталось практически ничего. Оторванная голова упала неподалеку от УАЗика и, подпрыгнув, откатилась под машину. «Ну суки!» – пулеметчик рядом с Бибиком скрипнул зубами и начал выкашивать надвигающихся мутантов длинными трассирующими очередями. «Воздух!» – запоздало крикнул Бибик и начал палить. по летающим тварям из Стечкина. Левее позиции полковника заработал еще один пулемет. Затем со второго этажа ближайшие казармы затрещали автоматы и захлопали подствольные гранатометы. Большинство гранат легло точно в круг, взрывы разорвали несколько десятков мутантов в клочья, но проблему это не решило. Монстры лезли из зеленоватого кольца абсолютно не обращая внимания на огонь обороняющихся. Сколько же их там торопливо меняя пулеметную ленту пробормотал боец рядом с бибиком. Я запасной ствол не взял. Это ты зря а? перезаряжая пистолет проронил Бибик. позади снова послышался топот и гул моторов. Полковник обернулся в надежде увидеть спешащих на помощь огнеметчиков, но увидел только бегущие со всех ног взвод солдат и три «Хаммера» с крупнокалиберными пулеметами на крышах. Пулеметчики в «Хаммерах» не дремали и пытались вести зенитный огонь с ходу. В принципе, они все делали правильно, особой точности в сложившейся ситуации не требовалось. Требовалась кучность стрельбы. Летающие твари, как черная туча, заслонили все небо. Крупнокалиберные пули легко справлялись с задачей. Бэтмены падали на землю пачками, но одновременно из зловещего круга поднимались новые стаи, и не было им числа. Несколько десятков особо ловких летающих мутантов умудрились прорваться сквозь плотный огонь и атаковали машину, которая шла на левом фланге. Их уродливые тела, обмотанные каким-то тряпьем на секунду полностью, закрыли собой Хаммер, а когда видимость восстановилась, Бибик увидел — что от пулеметчика осталось лишь одно, намертво вцепившийся в гашетку, кисть правой руки. «БТР и сюда!» – непонятно кому крикнул Бибик. «Где огнеметчики? Мать их так! Пулемет рядом умолк!» И полковник беспокойно оглянулся. Пулеметчик был в порядке, просто заряжал последнюю ленту. «Отходить надо!» – пробормотал он, не глядя на командира. «Последняя коробка! И перегреется скоро!»